В Висмаре он познакомился с дочерью хозяйки дома, в которой квартировался. Девушка недвусмысленно давала понять, что находит приятным молодого и изящного шведа. Микаэль дружески болтал с ней в своей рассеянной манере, тайком присматриваясь к ней. Но у него было определённое понятие о чести. Он был женатым человеком и считал себя обязанным сохранять верность жене, которая не испытывала никаких чувств.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 Самая большая шведская провинция на Балтийском море, Ливондия, лежала на пути русских в Польшу, и странствия Микаэла завершились как раз там, поскольку Ливондия была ключевым пунктом. Политическая ситуация была крайне неустойчивой. Немецкий кайзер с беспокойством наблюдал, как шведы завоёвывают всё Балтийское побережье. Польша хотела вернуть захваченную шведами провинцию Ливондию.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 Всё это мало интересовало Микаэла, но среди этих отдалённых провинций, в одном маленьком городке, он пережил нечто такое, что положило конец его странствию. Но помогло ли это ему? Каждый думал на этот счёт по-своему. Они прибыли в заснеженную Левондию, пережившую как польское, так и русское вторжение. Дозорное шведское подразделение вошло в опустевший городок, население которого считало, что русские вот-вот двинутся на Польшу.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 Марку Кристину радовала мысль об этой поездке. Если всё будет хорошо, она, возможно, снова увидит свой любимый Лёвенштейн. Габриэль пообещал ей это. Когда поход только начался, и её муж отбыл вместе с королём, она не могла отправиться вместе с ним, потому что только что родила сына, третьего по счёту. Но теперь ему было уже около года, так что все трое её сыновей могли оставаться в Швеции под присмотром целой армии нянек.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 Но в жизни есть что-то ещё помимо офицерских чинов, подумала она. Но он не был дома целых 5 лет. Он ещё не видел сына. И что же тебя так озадачивает? Мне не нравится французская горничная Аннеты. Она такая подлиза. Это так неприятно. Габриэль Оксенштерн вышел из своей комнаты. Он был ещё молод и хорош собой, с характерными для оксенштернов бровями, тёмными и густыми.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 У тебя имеются какие-либо сведения о Микаэле? Говорят, у него всё превосходно: исполнительный, немногословный, отличный солдат. Да, но хорошо ли ему там? Я могу читать между строк в его редких письмах. Чебуха, у тебя слишком буйная фантазия. Лично мне нравятся эти письма, лаконичные, видно, что пишет военный. Да, Микел хорошо продвигается по службе, всё идёт как надо. Помню, как бывало в походе, Марка Кристина заткнула уши, не желая слушать его солдатские воспоминания, которые она слышала уже сотни раз. Да, ему было что вспомнить. Думая об этом, она одновременно решала, пригодится ли ей в дороге бутылочно-зелёное платье для верховой езды. В это время кто-то пришёл. Она услышала голоса в прихожей. А, это Аннета с малышом. Она просияла. Иди сюда, Аннета. Я упаковала вещи. Помоги мне выбрать то, что нужно женщине. отправляющийся в военный поход. Некоторое время они вместе перебирали платье, потом уселись, чтобы поболтать. Аннета с восхищением смотрела на своего маленького сына, игравшего на полу. Она так любила его. Вся её жизнь сошлась на нём. Она так нянчилась с ним, что Марка Кристина порой только качала головой. Такое воспитание не принесёт пользы ни тебе, ни ему, сказала она. Да, но он такой чудесный, оправдовалась Анета. В самом деле, как жаль, что Микаил не видел его все эти годы. Она протянула руки к маленькому проказнику, и тот сразу же подошёл к ней. Доменику было теперь почти 4 года. Господи, как летит время, испуганно подумала Марка Кристина.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 Не спеша произнёс он: "Марка, Кристина. В нём больше от отца, а ещё больше от деда Тария, хотя цвета твои. Но глаза, Аннета, откуда у него такие глаза? Вы с Микаэлом оба темноволосы, а малютка Доминик? А она замолчала. Обе женщины с изумлением и беспокойством смотрели на маленького карапуза. Что скажет на это Микаэль?" озабоченно произнесла Марка Кристина.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 Просто она случайно обнаружила, что Доминик не был обычный. Что сказал бы на это Микаэль? Мысль об одинокой, одетой в чёрное женщине не покидала Микаэля. Если здесь живут люди, не нуждаются ли они в помощи? На следующий день он был свободен и снова пошёл туда. Поля были покрыты снегом. Единственными следами на снегу были следы его собственных сапог.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 Микаил Увасков заговорил с щенком. Как большинство потомков Сели, он любил животных, а этому маленькому бедолаге так не хватало любви. Спустя некоторое время щенок подполз поближе. Микаил не мог определить, какой он был породы, но точно знал, что это не дворняга. Собака была благородных кровей, это видно было по её сложению. Микаил пожалел, что не взял с собой еды. Иди-ка мне, сказал он по-шведски, но это не возымело действия. Иди ко мне, дружок, я не опасен. Все собаки понимают интонацию, и щенок лёг на спину, всем своим видом демонстрируя подчинение. Микаэль взял на руки маленькое существо, приложил одну ладонь к четырём замёршим лапам и стал ласково говорить с ним. Тело собаки периодически сводило судорого. Ты слишком много гулял, тихо сказал Микаэль.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 Надоело подчиняться всяким господам, кивнула его жена и повернулась к дочери. Бергитта, ты возьмёшь этого шведа на себя. Выуди из него всё о планах шведов относительно Польши, об их укреплениях в Леванде и об их отношениях с царём, которые вряд ли очень хороши. Дочь, кивнула, можете положиться на меня. Микаэль подошёл к двери. На снегу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 Девушка заговорила первая. А, вы нашли моё маленькое сокровище. Защебетала она и взяла у него щенка. Тот слабо запищал. Она тискала его и болтала с ним испуганного спльца, какой у него жалкий вид. Нет, подумать только, тебя кто-то пытался повесить, моя любовь. Где же ты пропадал так долго? Микаэль принялся всё объяснять. Немецкий язык был для него в буквальном смысле материнским языком, поэтому он легко на нём изъяснялся. Я нашёл его за воротами, и мне показалось, что ему нужна помощь. Я хотел узнать, не здесь ли его дом. Да, это мой щенок, и он потерялся. Ну, входите же, я так вам благодарна. Нет, я. Входите, входите, а то на что-нибудь увидит. Вы же знаете, русские могут прийти в любой момент, а мы создаём видимость, что дома никого нет, чтобы нас не трогали. Но как же вы живёте здесь, нет отопио печки? поинтересовался он.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 которая была совсем рядом. Да, подумал Микаэль. Я в самом деле ощущаю отзвук прошлого величия. Заметив, что молодой офицер поддался очарованию Бергитты, родители извинились, сославшись на неотложные дела, и попросили его состоять в компании их дочери. С их уходом не возникло никакой паузы, поскольку Бергитта владела искусством обращения с поклонниками, Она легко и непринуждённо болтала, и Микаэль почувствовал, что ему никогда ещё не было так хорошо. "Боюсь, вы долго здесь не задержитесь, господин Микаэль", надув губки, сказала она. "Все покидают это заброшенное место. Но этот раз вы отправитесь в Польшу?" Он только открыл рот, чтобы ответить, как снова увидел на галерее женщину. Она всё время стояла там, притаившись, и теперь молча качала головой, словно предупреждая о чём-то. Микаэль, не спеша, произнёс: "В Польшу? Этого я не знаю. Мы получаем приказы непосредственно перед отбытием". Бергитта пожала плечами и переменила тему разговора. Женщина наверху исчезла. Вскоре Микаэль сказал, что ему пора, но она попросила его прийти на следующий день, если можно. С радостью фрейкен Бергитта. Он взял у неё щенка и ласково погладил его.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 Попрощавшись, он пообещал прийти. Бодрым шагом он направился в казарму. И если бы даже само небо исходило плачем, Микаэо Линд из рода Людей Льда не услышал бы этого. На этот раз не услышал бы. Конец третьей главы.